Группа партизаны Генерал не заставил себя ждать. Он смотрел с экрана на моих гостей и молчал. Потом произнес медленно, разделяя слова. «Здравствуйте. Представляться не буду. Раз Алексей решил вас познакомить со мной, значит так нужно». И все очень серьезно. Алексей, представь мне твоих гостей. форман Самсонова не было, но профессор и аспирант догадались о его высоком звании. Профессор кафедры истории МГУ Иван Александрович Артемов и его аспирант Василий Петров. А это Леонид Яковлевич Самсонов, начальник моей Вали. Самсонов одними губами улыбался. «Разрешите обратиться?» Я постарался чуть снизить напряжение. «Уже обратился, коротко». У нас очень важная тема, по телефону ее не обсудить. Леонид, назначь, пожалуйста, нам встречу. Во-первых, очень быстро, во-вторых, строго конфиденциально. Уровень секретности. Леонид куда-то посмотрел, его лицо снова заполнил экран, и я узнал обстановку его кабинета в Кремле. Высший, максимально. Интересно. Выбирайте, сейчас за вами придет машина или завтра в полдень. Я посмотрел на собеседников, они сидели с торопелым видом. Такой оперативности явно не ожидали. Тянуть нельзя, если я дал уровень максимум, глупо откладывать на завтра. «Высылай, ждем, адрес ты знаешь». Леонид назвал номер машины добавил код название объекта, который, по твоей милости, недавно установили Я его понял. Если в канале есть утечка, то в разговоре называть код нельзя, а на выяснение шпион обязательно потратит время и, вероятнее всего, Именно наша машина придет раньше. Самсонов отключился. Начинаются спионские игры? Спросил профессор. Они никогда не прекращались, Иван Александрович. Вам, как историку, это известно. А как же наши дамы? Спохватился Петров. Оставим их часика на два. Им есть чем заняться. Пойдемте, там внизу еды еще много осталось. И мы чай не пили. Пока машина придет, как раз успеем. — Да, мы тоже удалились куда-то, и мы разместились за столом, а я поставил кипятиться чайник. Кулер хорош для повседневного чая и никак не годится для праздничного стола. — Я тут обратил внимание, — произнес тесть, — что я никак не найду подходящего к вам обращения. Господа, не господа, товарищи, не товарищи, друзья, коллеги, все не подходит. Ну, вы с Василием в одной возрастной категории, вам проще, что скажете? Петров... Задумался. Я тоже, но взял слово для ответ первого. Учитывая сложившиеся обстоятельства и ту большую кучу дерьма, в которые мы вступили, товарищи и друзья подходит лучше всего. Я как медик, не любитель высокого стиля и говорю как есть. И для нас сейчас одна общая задача — выжить и уберечь наших близких. И если взять простую философию момента, то мы товарищи по несчастью. Вот так. Согласен. — кивнул аспирант. — Здесь даже не имеет смысла прогнозировать, кто больше пострадает, а кто меньше. Если нам удастся разгрести эту проблему, тогда и посчитаем потери. Промурлыкал чайник, я заварил нам гранулированный Гринфилд с бергамотом. Полагаю, что спрашивать от предпочтения гостей уже не имеет смысла. — Все равно у меня другого сейчас нет. А профессор хлопнул себя по лбу и воскликнул. «Вот я склеротик!» Он подхватился и побежал в комнату, где гости переодевались. Оттуда он вышел, держа в руках пачку чая. «Вот, я же привез из Казахстана!» «Это необыкновенный купаж!» «Леш, заварите его! Я уверен, наша дама оценит!» «Давайте вернемся к нашим баранам», — предложил Петров. «Нам предстоит сейчас объяснять ситуацию вашему генералу, так что давайте определимся, чтобы всем быть уверенными, уровень нашей компетентности одинаков, так?» «Я не надеюсь, я уверен, что так. О поездке в Новгород и старый Русу я вам рассказал. Видел я домик лесопромышленника Сбруева. В общем, вполне заурядное жилище, олигарх местного значения. Солидно, можно сказать, умеренно роскошно, без золота завитушек. Я собрал кое-какое досье на него и полагаю, что он вполне адекватен для беседы, если ее подготовить». Но посвящать его в детали ситуации нельзя. Это значит и его подвергнуть опасности, и его семью. Я помолчал. Предлагают проблему переложить на нашего нового куратора. У него и вес есть, и полномочия. Осталось выяснить, какое отношение он имеет к участку на берегу паломете Ведь если его летающий грузовик оказался в том месте во время светоприставления, значит его туда зачем-то послали? Или он мимо пролетал? опушки в него сами залезли? Очевидно, что нет. Заявиться к нему и устроить допрос мы не можем, а вот генерал может. Нам нужно подготовить список задач, согласны? Да, профессор снова поднялся. Если вы дадите мне минут десять поработать с компьютером, я подготовлю меморандум, чтобы нам не путаться в беседе. И еще, давайте сразу уговоримся. Дамам нашим, мне слова Это для них лишний груз информации, особенно для Вали в ее положении. Я был уверен, что кроме нас троих эти его слова никто не слышал. Я отвел Артема в свой кабинет, открыл ему доступ в компьютер и вернулся к столу. Там уже шуршали платьями дамы, веселые, о чем-то только им троим понятным переговаривались. А я опять впал в ступор, не имея сил не смотреть на тещу. Ее красота меня выбивала из равновесия. И дело не в ее внешности. Мало ли девушек и женщин мало ли девушек и женщин с модельной внешностью я встречал. От нее исходила какая-то очень мощная эманация притягательности. Я припомнил фильм «Малена» с Моникой Белуччи, как мальчишки гнали обходными дворами на великах, чтобы снова и снова увидеть, как она идет по городу. А когда красавица достала сигарету, сразу десяток мужских рук протянулись к ней с зажигалками. Этот бешеный магнетизм исходил не из внешности даже, откуда-то из сердца, или бог знает чего. Я вернулся в день нашего знакомства с Валей, в ней тоже есть эта способность, но поменьше. А тут Галина Арсеньевна даже не взглядом или улыбкой, поворотом головы, положением рук, голосом сводит с ума. Таких женщин в средневековье сжигали на кострах, если они не успевали занять высокое положение в обществе. Я очнулся, когда профессор тронул меня за плечо. — Алексей, я вот написал... — он протянул три листа. — И, по-моему, пришла машина. Он внимательно поглядел на меня и вдруг произнес очень четко. — Галя, хватит, достаточно! — и все исчезло. Я словно вышел из гипноза. — лёша Василий, идемте. — А вы куда встреволшилась Валентина? — Так вышло, что нам троим нужно отъехать по важному делу, — объяснил профессор. — Сейчас шесть. полагай что к девяти мы вернемся. Лара Герцер в разговор не вмешивалась. Она держалась как-то отстраненно, будто никак не могла понять, она вообще тут зачем. Валентина накрыла мою руку своей. — Леш, что случилось? — Да ничего особенного, с одной стороны, но с другой выяснилось, что мы случайно раскопали кое-что очень важное. И это нужно срочно доложить Самсонову. Она кивнула, понимала, что большего пока не добьется. Петров подошел к кларе поцеловал ее руку. Со стороны это выглядело необыкновенно галантно. — Я вас оставлю на три часа, не скучайте, так надо. По лицу новой нашей знакомой пролетала сложная гамма эмоций от гнева до легкого расстройства. — Как всегда, — улыбнулся Петров. Я не посмею нарушить эту традицию вашей семьи. Галина в разговоры не вмешивалась совсем. Она налила чай женщинам, которые только подошли к столу. Валя убежал за тортом, а мы отправились переодеться в киберсьюты, ибо в торжественных костюмах перецы генералу посчитали как-то слишком уж излишним. Да и кто знает, что нас ждет дальше. Это мы надеемся до девяти вернуться. Как известно... Человек предполагает, а Бог располагает. Наша шкура обеспечит нас достаточным уютом и безопасностью, в отличие от обычной одежды. Как оказалось, Зуд, пока киберсьют и гостей стояли рядом с ним, загрузил им свой алгоритм личности с некоторыми изменениями, дал имена. У Петрова костюм приобрел персону Дворецкого с именем Арчибальд, а профессору достался купец первой гильдии из пьесы Островского беспреданница Мокий Парменович а в костюм Лоры он загрузил персонаж Дуэнье из пьесы Шеридана. Когда мы оделись и мои товарищи уже по двойному несчастью разбирались с внезапно поселившимся в их одежде искусственными личностями, я спросил Зуда, «Сволочь, ты зачем это сделал?» «Ну, скучно же, стоят и молчат, как и стуканы с острова Пасхи». «Да, теперь стало намного веселее». В машине тесть и аспирант в полпоездки общались с новыми друзьями. Наконец, они оба велели своим костюмом заткнуться и обратились ко мне. «И давно вы живете с ним?» — спросил профессор, как я понял, имея в виду моего зуда. «Да уж скоро семь лет. Привык, без него как-то одиноко уже. Если вам имена не нравятся, можете сами их переименовать. Там параметры можно выставлять свои». Какие вам удобны? Общительность, инициатива, чувство юмора, реактивность. — лёш ты сам написал эту программу? — Ну да, он самообучающийся, еще к сети подключен, оттуда подкачивает информацию. — Алексей, а вы не думали, что этот продукт можно хорошо продавать? — спросил тесть. — Нет, не думал. Мне кажется, он как продукт сыроват. Во-вторых, он всего лишь поведенческий алгоритм. А черты личности вы сами ему закладываете. Зуд вам поставил как бы демо-версии. Если не понравится, замените. Зуд меня перебил. Я, я готов продавать. Меня спрашивайте. Зуд, я тебе инициативу урежу до минимума, — пригрозил я. Зуд сыграл Хау Нагилу. Обрезание — это еще не кастрация, — рыдающим тоном заключил он и умолк. Я б с ума сошел пожал плечами Артемов. «Над привыкнуть. Этот Мокий Парменович говорит с волжским акцентом и очень выдержанный. Это вариант характера личности? Да, я создавал поведенческие модели из разных литературных произведений. Один из них — вот этот купец. Арчибальда я скопировал из Брасота, дворецкого из пьесы «Тетка Чарлей». «А зуд откуда взят?» «Это результат динамических флуктуаций», объяснил я. — Сам такой получился. Он отражение меня. — Почему зуд? Что за имя? — спросил тесть. — Старой комедии, мой любимый марсианин. Так назывался комбинезон инопланетянина. Он тоже жил активно, разговаривал обожал стиральные машины Вот зуд, немного похож на него. — Понятно. Эксцентрика — ваше хобби. Я не ответил, но пошевелил пальцем, объясняя, что как бы да, потом объяснил. На работе нужно уметь отключаться от проблем. Зуд в этом мне отлично помогает справляться. Я в нем вижу себя, и это помогает еще видеть себя со стороны, не делать чего-то и не говорить. Арчибаль, ты ко мне все время обращаешься, сэр? Пожаловался Петров. Можно как-то его перевоспитать? А то мне некомфортно. Я слышу сыр. В архиве есть меню личности, можете заменить Брасета на... «Арчи Гудвина, ассистента частного детектива Нира Вульфа, он не будет э, тебе сыркать». Машина спустилась в тоннель где-то в районе метро Речной вокзал, мы оказались на подземной парковке. Я понял, что Самсонов нас привез на одну из конспиративных точек своей конторы. Наверху парк, кругом учебное заведения. Генерал вышел, чтобы лично нас встретить и проводить. Он пожал наши руки... Не дожидаясь вопроса об одетанце, объяснил. Когда Леша сказал, что уровень наивысший, я решил, что лучше будет, если кроме нас четверых об этой встрече не узнает никто. Помещение это полностью изолировано от внешних сетей и прослушки. Костюмы ваши я прошу отключить. А еще лучше будет, если вы их снимете и переоденете в спортивный. Он отвел нас в раздевалку. Там мы действительно оставили наши киберсьюты и переоделись в легкие тренировочные костюмы, напоминающие мне хлопчато-бумажную хирургическую форму. Когда уселись за круглым столом, профессор протянул Леониду меморандум, и мы ждали, пока он все прочтет. В зале повисла тишина. Нам не предложили ничего, ни чая, ни воды. Самсонов закончил читать и посмотрел на нас, видимо, пытаясь осмыслить содержание. «Я вижу, что вы не шутите. Что же получается?» достаточно близкое время произойдет какой-то катаклизм, в результате которого группа наших современников перенесется на 110 лет в прошлое. И тому есть неопровержимые доказательства. Помешать это мы пока не можем, потому что не знаем как и когда, а знаем только где и в какое время произойдет переброс, так? Мы синхронно кивнули. Он продолжал. Еще мы знаем, что действия этой группы отразятся в документах РКК и Вермахта, а также уже найден фрагмент машины из настоящего, но уже принесенного в прошлое. И еще некий Владимир, видимо тоже наш современник, сделает так, что один из свидетелей выживет и оставит потомство. Я ничего не забыл. Таким образом, если мы помешаем группе наших современников совершить путешествие в прошлое, тем самым мы разорвем цепочку предопределенностей и создадим другую реальность? Зная, где случится то, что откроет переход в прошлое, достаточно объявить эту зону закрытой на ближайшие годы, и проблема будет решена? Проблема попадания бать с его отрядом – да, но возникнут какие-то другие, которых мы и не можем знать, но главное не в этом главное что факт возможности переноса во времени открывает новые направления в науке и непременно приведет к созданию машины времени когда неизвестно но наверняка ведь факт возможности вот он профессор отвечал за нас как самый старший ведь он постарше самсонова а это значит что обязательно появятся личности очень желающие отредактировать прошлое с целью редактирования настоящего это не ядерное оружие «Леня, это намного страшнее», — добавил я. «Такие заботы возможны только при абсолютной консолидации человечества и его понимании каждым жителям Земли, что открытие возможности перемещения во времени — это не игрушка, даже не оружие. Это реальная опасность, связанная с гибелью, если не Вселенной, то самого человечества». «Что предлагаешь?» — Самсонов старался не подавать виду, что ему тоже все это очень не нравится». Пока ясно, если в нашу жизнь вот сейчас никто не вмешался, значит мы все делаем правильно или... Или оценивать нашу деятельность в будущем просто уже некому. Давай оптимистичнее, пока мы живы. Я предлагаю оставить все как идет, выясняя максимально деликатно все аспекты грядущих событий. Зону, где возникнет переход, взять под контроль, но не делать из нее обсервации. Это бесполезно. Как я понял, это порядка 100 гектар участка леса. Самсонов достал большую карту Демянского района в масштабе 1 к тысячам, то есть в одном сантиметре 100 метров. Я отмерил от деревни Починок 5 километров к югу по течению Паламетии и обвел карандашом овал диаметром в полтора километра. Если смотреть от деревни, то центр зоны где-то за третьим поворотом реки к югу. Судя по описанию событий Вернером, очевидцам из 1942 года, там во время светопреставления представления напряженность сверхвысокочастотного поля составлял миллионы ватт по мощности. То есть трое шуцманов-разведчиков реально сварились там, как в микроволновке, и при этом состоялся перенос из нашего времени, и эти люди не пострадали от нахождения в зоне. Почему? Ответ не очевиден, но или место образования порталов не имеет такой напряженности, или... Они были предупреждены и защищены какими-то мерами. Я взялся искать объяснение, как наиболее технически подкованное из четверых. его сейчас, если изучать, то очень осторожно, а лучше к нему заслать кого-нибудь», — слух подумал Самсонов. «Это я возьму на себя. Такой агент может работать в темной. Не обязательно его посвящать в тему». Он отрешенно смотрел на нас, потом произнес. «В общем так, телефон мой для связи получите». «Вербовать официально я вас не буду, это не имеет смысла. Вы и так не хуже меня понимаете. Если только намек будет на утечку, вас зачистят, не предупреждая, и решать это буду не я, потому что первым зачистят меня, так что связь через Алексея». Он повернулся ко мне. «А ты давай заканчивай свои покатушки на скорой, у нас нет возможности ждать, когда ты там наработаешься, а потом будешь отсыпаться». а — Чего же мне делать? — растерялся я. — Я не могу дома сидеть. — А, тебе и не придется. Я вышлю тебе адрес, там будет твое место работы. Всю информацию сведем туда. Пиши вероятные алгоритмы по добытым материалам. У тебя это получается лучше всего. — Лень, я же не физик, энергетик, не пространственник. Это не моя тема, — возмутился я. — Что за волюнтаризм? — Сам виноват. И попрошу в моем присутствии нецензурно не выражаться. Петров, не участвовавший в нашем споре, слушал с обалдевшим видом. Профессор все понимал и кивал, не мешая нам с Самсоновым выяснять отношения. — В общем, так, — продолжал генерал, — это приказ. Завтра поедешь к своему начальнику и подашь заявление об уходе, серьезно и бескомпромиссно. Ты все решил, никаких уговоров. — А спросит, куда ухожу, что сказать? — Придумай, — коварно усмехнулся Самсон. — Ты ж фантазер, талантливый. «Наши женщины ждут, если спросят, куда ездили, что сказать?» Наконец задал вопрос аспирант. магазин еще работает выкрутитесь», — проворчал Леня. «Теперь вы группа партизаны. Позывные получите позже». Он поглядел на часы. «Восемь. Сегодня суббота. Продолжайте разбирать исторические документы в архиве? Список отобранных материалов мне. Я проведу это через первый отдел, упакуем им все так, чтобы никто добраться до них не мог». — А пока я доложу директору и получу для вас финансирование. Самсонов устал на Петрова. — Теперь вы... — Тот изумленно ткнул себя в грудь. — Я? А что я? — У этих жены. А вот ваша девушка? Вам кто? Невеста? Любовница? Или туда, или сюда, Василий? Вы с ней или расстаетесь? Или она войдет в круг причастных к тайне? — Не надо! — скричал аспирант. Это просто знакомый, случайный человек, она ничего не знает. Я с ней расстанусь. Все, сегодня отвезу домой и нафиг. Мое дело предупредить, чтобы не было обид. Самсонов опять поглядел на часы. Вам пора ехать. Мы возвращались в Нахабино с букетами цветов и полной сумкой горючего, где был и старый город 8, и штрох 60, и легонькое сухое Анжуйское Рос-Данжу. Отличная отмазка. Все как в поговорке. Сколько водки не бери, а все равно второй раз бежать придется.